Глава 11. Я не сдвинусь с места, пока мне кто-нибудь не объяснит, что здесь происходит. Объяснение можно начинать прямо сейчас. Роберт Лин Аспин. Общеизвестный перл народной мудрости, гласящий, что нет худа без добра, долгое время раздражал и даже бесил нервного товарища Кантра, убеждённого, что добро само по себе, а зло отдельно. А всё это псевдофилософское словоблудие есть малодушные и не особо действенные попытки самоутешения. Придя в некоторое согласие с окружающим миром и собственным существованием, Кант это своё убеждение пересмотрел и почти уж согласился с мудрым народом, как вдруг грянуло такое невообразимое худо, что искать в нём добро было бы кощунством. Он опять почти бы вернулся к прежней точке зрения, но вчерашние события вновь внесли разлад в сложные отношения мудрого народа и вредного местралийца. Это надо же было так топорно сработать, чтобы какой-то совершенно незнакомый мальчишка, видевший его пару раз мельком, за один вечер почти правильно разобрался, кто убил и за что. Да будь в местной полиции хоть пара таких мальчиков, потерявших квалификацию убийца, давно бы уже. Впрочем, Настя говорила, здесь не вешают. Любовь в любом случае хорошего мало, однако сказать, что его нет совсем, было бы неправильно. Полиция ищет несуществующую багларскую банду, причём, как уверяет Виктор, ищет без особого энтузиазма. А, каясь пострадавшие по стенным законопослушными гражданами, стражи порядка действовали бы живее и энергичнее, а поредевший редыш Микунов, по их мнению, не такая уж потеря для общества. Скорее всего, криворукому мстителю и в самом деле ничто не грозит. Но вот папе этого никто не скажет. Наоборот, самое время отыскать заботливого родителя и честно глядя в его бесстыжие глаза сообщить: "Папа, я убил 5 человек и ещё троих покалечил. Меня ищет полиция, мне больше нельзя здесь оставаться. Забери меня домой, пожалуйста". Сразу из сказки кончится и недостижимый толик найдётся. Исполненный радостными мечтами о возвращении домой и грядущей мести, Кантер шагал честью весны, но от чего-то никак не мог отыскать нужный. Папа в этот момент то ли не спал, то ли умело прятался, ибо надоело отнекиваться и обещать когда-нибудь потом. На всякий случай Кантер поискал сон Шилара, а вдруг всё-таки спит, да что-нибудь полезное скажет. Но действенный советник в такое время ещё сидел под дизо своими бумажками или торчал из окошка, вампиров считая. Выбрав первого попавшегося сон, безбегать не и стрельбы. Заскучавший Кантор уселся на скамейку в темном парке и задумался, куда бы еще податься. Если и папа, и Шелары еще не спят, самым разумным было бы подождать. Должны же они хоть когда-нибудь лечь. А вот до тех пор можно либо сидеть на этой скамейке и маяться бездельем, либо навестить еще у кого-нибудь из знакомых, чем не занятие. Только вот кого? Маги отпадают сразу, у них сны по-другому устроены, здесь их не отыщешь». Жак. Нет, всё, что ему надо, он уже и так знает, а приличной встречи непременно утешать начнёт. Кому нужно такое счастье? Да и скорее всего, Жака с его волшебной дыркой тоже можно отнести к магам. И как раз потому, его и не давалось разыскать до сих пор. А Марга обязательно получать примится. Может, Карлсона навестить? Подбодрить хоть немного бедняга, наверное, опять в депрессии, хоть бы не запел с гоем. С другой стороны, у Карлоса и без того утешителей хватает, а вот бедного маэстро Диего он непременно сочтет нуждающимся в сочувствии. Проклятие. Да есть на этом свете хоть один знакомый, кому можно сунуться в гости, не рискуя нарваться на соболезнования и жалостливые взгляды. Но кроме Флавиуса, разумеется, встречаться с ним у Кантора никакого желания не было. И тут его осенило. Не иначе Флавиус напомнил. Есть, есть на свете один старый циник, не склонный жалеть и развозить сопли. Может быть, он даже не знает ничего, так было бы еще лучше. Ну а если и знает, все равно с утешениями не полезет. Вот его-то и стоит навестить, может, даже расскажет, чего полезного. Отчего бы во сне и не поделиться служебными тайнами со старым знакомым. Канто сорвался с скамейки, то ли напугав, то ли разочаровав проходящую мимо девицу, и бодро зашагал в нужном направлении. Сон мастера Тедди так же мало напоминал о его профессии, как и его облик. Впрочем, чему тут удивляться, Толстяк всегда честно выполнял свою работу, но никогда не выносил ее за пределы служебных помещений и уж тем более не пускал свои сны. Посреди огромного украшенного гирляндами и флагами зала стоял на возвышении небольшой стол – за которым и воссетал главный герой и хозяин происходящего. Тэдди был спокоен и благодушен, как всегда, и Кантера пока не замечал. Напротив, напряжённо застыло его величество Шелар, пристольно уставившись на что-то на столе. Кантер хотел было протолкаться через окружавшую по мост толпу, но бросил взгляд на противоположную стену, на фоне которой невидимый маг передвигал огромный фантом и карты, и едвань расхохотался. поняв, где находится. В зале проходило состязание века по битве магов, финал чемпионата континента. Мастер Тедди против его величия. Судя по раскладу, Шиллару оставалось трепыхаться не более пары ходов. Что ж, не стоит портить мечтателю такой сладкий сон. Пусть хоть в собственных грёзах разок выиграет. В реальной жизни Кантер был уверен, Шиллар сделал бы этого чемпиона вчистую. Король сбросил разбитые войска в отбой и перевернул три новые карты. Зал зашевелился. Кто-то из болельщиков невежливо присвистнул. Тэдди на глазах вскис и причённо уставился в свои карты. Кантор стала любопытна. Что сказала бы на это mistress Татьяна? Саша говорила, что сестра замечательно толкует сны, не пророческие, которые предсказывают и предстигают, а обычные. по которой можно судить о людях, чего они хотят, чего боятся, о чём думают. Интересно в самом деле, почему Тедди Сница это игра, в которой он неожиданно продывает финал только из-за того, что королю вдруг пришла карта. Таждавшийся, когда победители унесут ликующие болельщики, среди которых мелькнул и Эльмар, Кантер всё-таки пробрался к горционному палащу. Не расстраивайся, Тедди, усмешка приветствовала он беднягу. Это всего лишь сон. Может, в жизни ты бы и выиграл. Ага, прямо-таки выиграл. Ты да ещё и неоднократно, философски хмыкнул толстяк. В жизни он меня уделал бы ещё быстрее. Значит, говоришь, сон? Да, решил вот фамильной магией попрактиковаться. Да и думаю на весёу кого из знакомых. Тэдди вдруг посерьёзнел и обстоятельно разместил свою задницу на краю стола. «То есть ты намеренно и целенаправленно меня нашел, чтобы пообщаться во сне, и когда проснешься, будешь помнить все, что я тебе скажу?» «Ну да». «И сейчас мы с тобой говорим, как если бы мы встретились живую?» «А что тебя так удивляет?» Тедди вздохнул. «Больше всего меня удивляет твоя жена». «Знает. Вот ведь не лень было кому-то разносить по столице новости. Но зачем было вообще об этом заговаривать? Неужели непонятно?» Ты сейчас где? Ещё в плену или уже удрал? Деловито продолжал Тэдди. Удрал, конечно, с облегчением перешёл на безопасную тему Кантер. Так вот, вместо того, чтобы гулять и навещать знакомых, да объяснил, что тебя не надо искать и спасать. Это ненормально в столицу приехала. Что? Кантер беспомощно отступил на шаг и невольно оперся лодню об один из столбиков, ограждавших стол Бредь, ты что-то путаешь. Она не могла приехать. Говорю тебе, в этот понедельник она приходила ко мне домой. Тебя искала. У тебя дома искала меня. Какой-то частицы разума, контор чувствовал, что несёт полнейшую чушь, но слышанное не укладывалось в голове. У меня дома она искала меня, терпеливо разъяснил толстяк. Что бы спросить о тебе и обостальных. Не видели ли о вас на работе и не знали ли, где вы сейчас? Ещё и троля какого-то с собой приволокла, как маленькая, честное слово. Сам не понимаю, как вся улица не сбежалась на них посмотреть. Кантер даже не дослушал, торопливо бросив на ходу спасибо, сейчас так и сделаю, он прыгнул с помоста и рванул прочь, на пролом сквозь редеющую толпу, вслед с внезапно вспыхнувшей надежды, робкую мысль, что Тедди мог и ошибиться, а искать сон покойника может быть опасно. Он отвернул и рвастал на бегу, не снижая скорости. Поплутав немного по чужим снам, Кантер выбежал на плохо освещённую и довольно грязную улочку и, запыхавшись, перешёл на шаг. Дальше можно было не мчаться сломя голову. Он уже чувствовал, что нашёл именно тот, нужный ему сон. Теди не ошибся. Ольга действительно жива, и ей снится эта мрачная улица с разбитыми фонарями. Судя по голым деревьям и опавшему листве под ногами, Здесь заканчивалась осень. Промозглая сырость, ветер, частые лужи, в которых плавали окурки, цветные бумажки и прочий мусор, всё это создавало гнетущее впечатление. Тёмная улица казалась настолько зловещей и опасной, что Кантер невольно потянулся к оружию и был неприятно удивлён, не обнаружив пистолета на месте. Он провёл рукой по поясу. Ножа тоже не оказалось, да и сам пояс значительно сузился в размере. притащившись не солидный ремешок, поддерживающий такие же как у Ольги холщёвые штаны. Идея бродить без оружия в таком неуютном месте Кантеру очень не нравилась, но впереди шла знакомая фигурка с заплечным мешком, с каждым шагом удаляясь в темноту. Опустить её опять Мистрали не мог себе позволить. Он ускорил шаг, чтобы догнать молча, не крича на всю улицу, не привлекая к себе внимания. всяких посторонних личностей, которых обычно можно повстречать в таких местах. Положим, раздать всем прочитавшиеся поёк, он сумеет и голыми руками. Пусть даже это чужой сон. Но ведь за это время Ольга может куда-нибудь свернуть или войти. Он уже почти догнал девушку, когда из тени бесшумно шагнула чёрная бесформенная фигура и проскользнув между ними, одним движением ухватила Ольгу за горло. Инстинкт сработал скорее, чем Кантор успел сообразить, что происходит. Тело само рванулось вперёд. Правая рука вспылила в запястье нападавшего, отводя занесённый нож. Левая захватила подбородок и дёрнула назад, через заботливо поставленное колено. Он оказался непопросимым слабоко. Этот тощий человечишка в чёрном плаще. Да и нож у него был похожий кухонный. Кантер без особых усилий выгнал руку противника в нужном направлении и одним толчком насадил болвана на его же собственное оружие. Затем развернул лицом к себе, и прежде чем убийца упал, успел ещё от души врезать по бессмысленно улыбающейся роже. Ольга стояла рядом, захлёбываясь слезами, и даже не вмешивалась в драку, что было совсем на неё не похоже. Неужели всё-таки не она? Или он прошёл след за ней туда, откуда не просыпаются? Кантер переступил через тело и осторожно протянул руки. Ах ты, всё-таки выпочкался в крови. Хоть Ольга и не боится крови, она страшно не любит её отстирывать. Ольга, это я. Она быстро отняла руки от лица, коротко вскрикнула и бросилась из его объятий, даже не заметив кровавых пятен на рукаве и ладони. Кантер прижал её к себе так крепко, словно боялся, что девушка вырвется и убежит. Припал лицом к растрёпанной чёлке, замер, задыхаясь, не веря нижданному счастью. Диего, боже мой, ты на роштом мне приснился и случайно. Я искал тебя. Ольга, ты в самом деле жива, тебя не разорвали тролли. Я чуть с ума не сошёл. Чуть, конечно, было в данном случае художественным вымыслом. Но зачем пугать девушку неприятными подробностями правды?